Глава 14. Ушедший позвал меня, привлекая внимание своими сигналами, а я не мог, да и не хотел его игнорировать. Победа в этой битве уже была в нашем кармане. Не знаю, скольких удастся поймать или просто прикончить, а сколько сбегут, прикрываясь высокой травой и кустарником, но мы в любом случае прямо сейчас заканчиваем разгром объединенных сил не только ближайших к нам регионов, но и следующих за ними. «Наша армия пойдет и дальше, подобно охотнику, выслеживая свою ослабевшую добычу и забирая себе все новые и новые территории. Разоружить, забрать броню, сделать из этих земель фермы — вот какая участь ждет этих самонадеянных болванов, пока мы не решим пойти дальше. Те, кто будет сопротивляться, упорнее всех, получат по полной, а вот города и районы более здравомыслящих правителей мы разрушать не будем». Думаю, земли, которые будут контролировать королевство Солнечной бухты, в ближайшие неделю-две увеличатся десятикратно. И все здесь будет хорошо, а уж с нашей разведкой тем более. В силе специалистов Варяжского легиона, я уверен, почти как в самом себе, беспокоит только возможность начала прорыва драконитов. В таком случае легион придется отсюда отозвать и провести самое масштабное сокрытие из всех, что я вообще видел. Сто тысячелитных бойцов, разрушающих города — это вам не иголка в стоге сена. И сделать из них никому неизвестных легионеров какого-то хрена с горы будет крайне сложно. Впрочем, мы не зря потратили столько времени. План уже создан и реализуется прямо сейчас, даже несмотря на то, что сам легион на другом континенте. Там по большей части наши тыловики стараются». Тайно штампуют липовые артефакты со знаками отличия несуществующего легиона и делают в промышленных масштабах одну редкую мазь. Как оказалось, косметология системы может заменить даже пластическую хирургию. Я и сам невольно улыбнулся, когда вспомнил об этом, казалось бы, бесполезном рецепте. Мазь, если нанести ее на кожу, способна случайным образом или омолодить, или составить. Тут уж кому как повезет кого на 5, кого на 10, а кого, как показали тесты, и на все 15 лет. Выпускалась она нашими алхимиками и стоила на рынке по 5 золотых за штуку. Себестоимость же была чуть больше золотого, так что расходы предполагались большие. Но ведь чего только не сделаешь ради победы. Эффект от системной косметики длился 7 суток, чего вполне должно было хватить для наших целей. Имелись и другие нехорошие варианты, что могли бы нас раскрыть. Например, способности, заставляющие говорить правду. Вот мы не особо переживали, так как всегда была возможность заключить системный контракт, запрещающий обсуждать подобные вещи с кем-либо, помимо командира. Ну а на случай скана характеристик какой-нибудь способностью и шанса засветить репутацию с Империумом и другими государствами нашего Союза, так ведь ребятки скоро предадут нас и перейдут на сторону врага. Репутация обрушится. В общем, мы неплохо подготовились, предусмотрев практически все. Надеюсь, сигнал на одинокой горе, застывший между нашими и альвийскими землями на Евресте, появится не в ближайшую неделю. Верю, что эти твари внимательно следят за исходом войны, нашими продвижениями и ждут подходящего момента. Он, кстати, именно сейчас и настал. И есть у меня немного переживаний насчет призыва ушедшим. Вдох-выдох. Короткая тьма вспышки перехода. И вот я уже в его божественном домене, в его уютном гнездышке, что с каждым моим посещением все больше и больше напоминает музей. «Я тут! Приветствую всех присутствующих!» Поздоровался я, обходя какие-то деревянные ящики с сеном и вазами. «Тут никого, кроме меня. Те дежурят на постах, а то вдруг какой-нибудь идиот решит пошалить в мире смертных или в один из наших домянов ворваться». Вынырнул полуголый ушедший, пытаясь высушить волосы полотенцем. «Рад это слышать! Единым фронтом, единой силой!» Улыбнулся я, но, взглянув на недовольное лицо божественного папаши, остановился. «Не таким уж и единым. У вас-то как раз успехи получше, чем у нас. Мы зависли в равновесии, без шансов на продвижение. Мы сильны, но не сильнее всех наших врагов вместе взятых». Даже я бы сказал, мы намного слабее. Нам помогает их разобщенность. Вернее, помогала. Видел храмы в новых городах? Видел. Они пошли схожим с нами путем. Объединяются в альянсы по расовому признаку. И все больше и больше набирают силу за счет смертных. А сколько вообще релакантов в этом мире? Я что, похож на счета Ода? Много. Но на нашу радость людей переместили в рассвете их сил. Другие ведь народы как перемещались, помнишь? После катастроф зачастую погибало 99% населения. Да, понимаю. Где-то тысячи, где-то миллионы жителей перемещались, а где-то миллиарды. Среди раз большой десятки, где число жителей превышает миллиард, люди вторые по численности. Кого больше не скажу, мне система не позволяет. «Я и так знаю, что еще ролюдов больше», — ухмыльнулся, запоминая столь важные стратегические знания. «Хорошо, что ты такой догадливый. Но вообще, Аид, я тебя не лез тащить позвал. Один из вражеских альянсов прямо сейчас пытается нанести вам сокрушающий удар. И нет, это не те, о ком ты знаешь. Они долго и молчаливо наблюдали, но на самом континенте даже не показывались». — У нас нет разведчика, что предупредил бы вас. Но я могу следить за разными областями, как и мой брат, что взял под свой плавник одно небольшое племя. — Сларпы? Посейдон? Атака с моря? Ушедший лишь пожал плечами. — Ограничения, да, понимаю. — Скажем так, будь я на месте наших противников, в первую очередь попытался бы ударить по наименее заметной и наименее охраняемой границе. «Особенно если столица и центр принятия решения оппонента находятся на этой самой границе», — размышлял слух ушедший. «Понял. Сколько у меня времени?» — нахмурясь спросил я. «Сларпы — надежные союзники, но малочисленные и растянутые по огромной территории. Воинов у них мало. Кроме того, часть дежурит в реках Холмогорья, часть исследует побережье, часть охраняет ясли в мангровых зарослях. «Понятия не имею. Могу только сказать, что последний из богов, связанных с водным царством, час назад исчез с поля боя на Солнечном континенте. Не с самого поля, конечно, но из этого региона». «Понял. Буду спешить». «Ага. И да, не пытайся полностью отразить атаку на подступах. Всесильная здесь лишь система. Минимизируй ущерб. Добейся победы». «Я и еще парочка моих коллег тебя прикроем от этих башков, а, быть может, и сами быстро ударим по ним, чтобы вывести из строя или ранить. Да, кстати, пойду позову парочку своих соседей. Цербер! Мальчик мой!» Из-под дивана показался щенок трехголового Цербера, такой крохотный и милый зверек. «Охраняй дом!» Ушедший дал питомцу приказ, и я ощутил, как с пёселя спала какая-то печать, и от него разошлась такая волна силы, что даже мне стало жутко и немного боязно. А ведь я помню этого Кроху. Он тогда был ростом с трёхэтажный дом и перевоспитывался в домене Хель. Да этот охранник наверняка в два счета откусит задницу незваному гостю. «Я тоже пойду. Еще какие-то новости, советы?» Напоследок спросил я. Знаешь, что будет, если вы целиком захватите 10 областей на одном континенте? А, что? С удивлением приподнял бровь я. Узнаешь, проставишься. Там эта ваша девочка. Как ее? Далее. Интересные вещи делала. Вот что-нибудь вкусненькое буду ждать. Пончики там. Замялся в конце ушедший, и я понял, откуда дует ветер. Свидание хочешь организовать. Весело посмотрел я на него, ведь прекрасно помнил, какой счастливой в прошлый раз была богиня охоты, когда укусила эту прелесть. Али, давай, а то море!» — махнул рукой покровитель, натурально выгоняя меня из своего домена. Я вновь оказался на земле и вгляделся в облака на небе. Очередной ворон тьмы мой верный курьер появился в руках и отправился в сторону армии. Приказы отданы, и проблема здесь временно решена. Очень-очень очень скоро настанет время пожинать плоды. Ну а у меня, как у хранителя, появилась работенка. Надо действовать быстро и выведать все о моих противниках. В порто входил в полном недоумении. Спешил я не зря, мне удалось засечь врагов на дне океана, прямо у захваченных с ларпами границ. Сами союзники тоже уже засекли неприятеля и даже впервые столкнулись в подводной битве. Я проследил, хоть это и было довольно тяжело, за исходом столкновения, и понял. Дела у нас плохи. Не катастрофы, конечно, да и информацию мы получили своевременно. Но все равно выйти без потерь будет тяжело. Отряд сларпов после короткой битвы уже потерял немного бойцов. А потом стал стремительно уходить, осознав, что численность не на их стороне. Признаться, меня смутил вид нападавших. Я ждал морских тварей с клешнями, щупальцами и зубами. Я был готов к нашествию крабов, моллюсков и морских звезд. Т да практически кого угодно. Мы бы встретили их на побережье и превратили в фарш. Но противники оказались совсем другими. Их природы я так до конца и не понял. Антропоморфное, прозрачное тело с видимыми внутренними органами, что-то вроде слизней, напоминающих людей и русалок. Да они сами по себе ожившая вода. А Водные духи — цивилизация подводных тварей, похожих на духов, владеющих магией воды. Это я конкретно так осознал по их сражению со сларпами. А магия воды — это угроза потока и затопления. Я прекрасно помню, как мы мерились крутизной со сларпами после первого знакомства. Сейчас они могли бы натворить нам гораздо больше проблем. И волны были бы настолько большими, что порта затопило бы напрочь. А эти существа... «Они даже искуснее. Под водой с ними воевать бесполезно. Есть ли способ закрыть город от наводнения, что они вызовут?» Арен! Тревога! Поднимай всех бойцов! Всех советников и командиров!» Рявкнул я, заставив встрепенуться не только правительницу, но и всех, кто был рядом. Народ во дворце правителя суетливо забегал, и я сразу направил их всех в зал для заседаний. Там терять времени не стал, и рассказал присутствующим, что видел и что знаю, дабы мы вместе придумали возможное решение нашей проблемы. Хоть город и поднимался вверх со стороны порта, ему все равно грозил потоп, что так или иначе унесет очень и очень много и жизней, и товаров, и материалов. «Будем исходить из следующих данных. Сларпы в курсе. Просейдноса точно предупредят. И скоро они уже будут здесь всем своим невеликим воинством». Начал было я, и вдруг дверь открылась, запуская внутрь запыхавшегося командира стражи порта, чьего имени я даже не постарался запомнить. «Императрица! Ой, Ах! хранитель!» Быстро исправился он, внезапно для себя обнаружив в главном зале более старшего по званию правителя. «Сларпы в порту! прибывают один за одним! Все в боевом облачении! Серьезные! Просят срочно к ним явиться!» «Веди сюда парочку из них, передай, что мы уже в курсе проблемы и ждем их в зале совета». Махнул я рукой и отправил одного из командиров гарнизона города в качестве посыльного обратно в порт. «Ну вот, как я и говорил. Факт второй. Тварей много, под водой с ними сражаться тяжело. Я видел, на что способны их маги. Хоть и издалека, а все равно удалось оценить эти их таланты». Продолжал делиться увиденным и известными мне рисками, которые могут нас поджидать в случае подводной войны. Через пару минут прибыли с ларпы что подтвердили мои слова. Один из них даже в красках пересказал столкновение, в котором успел поучаствовать. Дело, дрянь. Закипели обсуждения. Советники быстро предлагали варианты. Даже самые сумасшедшие, что только могли прийти к ним в голову. В этом ведь и есть суть мозгового штурма. Параллельно город наводнили наши войска, дежурившие в крепостях Шелионской империи и Родии. Над городом тревожно звонили колокола, забегало ополчение. Я же слушал и понимал, что время утекает, как песок сквозь пальцы. «Времени слишком мало. Во-первых, достаем козыри из сокровищницы и оружейной. Листыка ика и другие свитки с разовыми заклинаниями, что мы успели скопить за это время. Наши враги — маги воды». Против них у нас есть сларпы, что тоже маги воды. Они помогут уберечь город от стихии. Духи природы тоже должны хоть как-то, но помочь. Маги огня должны занять все самые важные постройки. Первые этажи эвакуировать. Окна заколотить. Всех мирных отправить на возвышенность северную часть города. Все ценности и спорта спасать при помощи пространственных артефактов. «Завхоз!» — зыркнул я на начальника тылового обеспечения. «Да?» «Доставайте пространственные артефакты, перетаскивайте продукты и прочее. Портовый район затопит в любом случае. Дальше. Стражу отправить городки, деревушки, прибрежные, эвакуировать до завтра. Оставить небольшие отряды стражи против мародеров. Вроде как швали и не должно было остаться, но рисковать все равно не стоит». Я продолжал раздавать указания, и столица Холмогорского региона и империи Роди стала готовиться к битве. «Колокола». Крики, волочащие баулы жители, взъерошенные бойцы, занимающие крыши и чердаки, ополченцы с топорами и молотками. Последние спешно заколачивали все, до чего могли только дотянуться, лишь бы уменьшить ущерб. От вездесущей влаги, конечно, это не убережет, но ничего, вода не кислота, высохнет. Сларпы, следуя своему договору и клятве, заполонили в своих специально выкованных нашими мастерами-кузнецами доспехах все улицы портового района, побережье и прибрежные воды. Каждую минуту к нам приближались разведчики, что следили за перемещением тварей, плывущих единым строем. Из-за прозрачных тел их было сложно подсчитать. Может, 10, может, двадцать тысяч тварей. Нас больше, но они все равно имеют тактическое преимущество. «Ведь эти гады даже не планируют с нами полноценной битвы, им нужно всего лишь разрушить город, а мы постараемся им помешать». «Я тоже не терял времени даром, готовясь в последние минуты перед битвой. Конечно, мне мало что известно о врагах, но я знаю свой город, знаю его слабые стороны и способы нанести ему наибольший ущерб. И раз уж я его хранитель, мне предстоит сделать все возможное для его защиты». Приливная волна, цунами. Недавно она уже нанесла ущерб городу. В тот раз повезло. И, к несчастью нашего неприятеля, я как раз думал о возможном ущербе и попытках противодействия этой гадости. Надеюсь, мои приготовления не понадобятся, и эти твари выползут на берег в поисках славы и битвы. Ну, а если нет, вот тогда будет тяжело. Но не безнадежно в любом случае. Мы еще побарахтаемся с этими сволочами в их пруду. Не зря, ведь столько времени копили резервы. Брошь Фреи прямо перед битвой оказалась на своем законном месте. Да, я тоже решил немного расчехлить свои запасы. Все-таки перед боем иногда приходит э, творческое вдохновение. «Эй, родной!» <гас> Удивленно посмотрел на меня Сларп. «Передай своим командирам мой приказ. Всем выйти на сушу и готовиться к обороне города!» <гас> Удалился он, а я еще раз посмотрел на столько раз спасавшую меня прелесть, что уже была не в той лиге. «Пора вернуть тебе твое законное место на этом поле боя». Я достал из заначки несколько золотых камней и приготовился улучшать артефакт до мифического ранга. «Брошь, фрейи Украшение, способное поддержать в трудную минуту любого путника Снежной долины». В момент критической опасности или при падении очков жизни на уровень меньше 30% активируется Благословение Фрея. Благословение фрейя Снег, шторм и вьюга окутывают все пространство вокруг избранника, носящего брошь Фрея, снижая видимость его противников на 95%. Область заклинания — 75 метров в каждую сторону от точки применения. Регенерация здоровья носящего брошь увеличивается во время действия шторма на 200%. Экстремальный холод пагубен для всего живого и наносит 10 единиц урона в секунду. Время действия заклинания — 2 минуты. Перезарядка — 24 часа. Ранг — легендарный. Прочность — 991 из 999. Извините, прозрачные вы мои враги. Теплого приема не обещаю.